Иннокентий Белов. Новая жизнь. Хозяин замков. Читает Михаил Обухов. Глава 1 После приведения наших владений вокруг замка к относительному порядку и закону послушности пришло время заняться возвращением лодок на верхнюю пристань и захватом остающегося в нашем глубоком тылу замка Винцен. С населения в нашем замке вышло немного скучно после последнего переселения народов, Если переселить примерно 20 воинов с прислугой в новый замок, то это окажется в самый раз. Да, рассчитан замок на 90 воинов и 80 человек прислуги. Если разместить народу чуть больше, то начинается всякое неудобство. Крестьяне, конечно, готовы спать поначалу под телегами и просто под открытым небом, но это такое дело, что лучше им найти на зиму нормальное жилье, и чтобы в замке не было скучности повышенной. А замок Винсен – даст нам такую возможность, чтобы держать там резерв и до него ехать очень недалеко, всего один час гонцу скакать. Есть возможность распоряжаться быстро своими резервами и укрепление какое-никакое солидное. Хоть и небольшой сам по себе, но стоит на скале на берегу реки, в лоб его брать замучаешься однозначно. Тем более, что мы тогда переведем под свою руку последнее село в предгорьях и рыбацкую деревню, в которой как раз арендовали тогда лодку. Все побережье реки, на добрых 15 километров, оказывается под нашим контролем, а две рыбацкие деревни смогут снабжать до отвала свежей рыбы Жомбург и оба замка. В самом замке я выдал работникам и воинам жалования по старым записям в хозяйственных книгах Хорта. Работники получают очень небольшие деньги, зато стражники довольно неплохие, около двух золотых в среднем на человека. В общем, платежная ведомость предусматривала раньше выплату примерно 250 золотых в месяц. Сейчас выросла до 300 дайлеров. Еще и премию выдал крестьянам и охранникам, кто участвовал в захвате замка, и остался с нами, всем по два золотых. А чего скупиться? Мужики решили нашу основную проблему на эту осень, после чего нам достались сильно укрепленный, набитый припасами и оружием замок и еще шикарная казна местного ворта. Пусть тратят деньги в Жомбурге или откладывают на будущее хозяйство, это уже их дело. Деньги пока есть, с большим запасом, так что можно не волноваться за бюджет особо до начала летнего сезона. Вопрос только в том, как удастся договориться со стражами на следующий высокий туристический сезон, говоря современным языком. Тут мы зависим друг от друга серьезно, и мы от них, и они от нас. Впрочем, не буду особо думать об этом вопросе, пока рассчитываю, что маршал Каменволь не откажется напасть на стражей, так как, по большому счету, других вариантов для выживания у него и его армии нет. Не знаю, сколько у него сейчас воинов в строю, все равно противостоять королевской армии с пушками и дворянским дружинам он не сможет без надежного тыла в нашем лице. А захват скалы даст огромные запасы продовольствия и золото, накопленное стражами за много лет. А значит, возможность нанять новых воинов и прокачать старых до серьезных уровней. Мытная служба в Жомбурге кормит сама себя и замку очень хорошо перепадает, если присмотреться к хозяйственным книгам. Грибцы на лодках тоже сами себя обеспечивают и должны сдавать с каждой поездки минимум 6 серебряных данов в казну Орта. Учитывая, что переправиться стоит в одну сторону не меньше одного далера на семью и по пару данов грибцы отдают у людей Орта, поднимающим лодки лошадями, золото так и сыпется в казну владельца замка. Самим гребцам немного достается от получаемых сумм, зато очень много по сравнению с остальными тружениками. Гребцы зарабатывали бы не меньше золотого в день, что очень круто для этих мест. Но с каждой поездки именно им приходится платить сборщикам стражи свою мзду. Судя по всему, забирают эти желобы не меньше четвертых дохода гребцов. Поэтому общий доход в месяц можно прикинуть в 5-6 золотых на человека – Не зря, когда я общался с мужиками и парнями, сидящими на веслах, они показались мне очень довольными жизнью людьми. Тем более необходимо захватывать скалу, если только на одной доставке путешественников через реку замок в месяц имеет не меньше 600 золотых. Это еще не считая сборов ставерны и лошадей. Зато на стражах лежит доставка повозками с пристани в поселение под скалой, дорогущее проживание в трактирах и постоялых дворах. Очень дорогая еда там же, В общем, налаженный бизнес дает стражам многие тысячи золотых в месяц. Это даже не считая плату за посещение самой скалы, которая тоже очень велика. Не знаю, сколько времени хитрые люди уже возят страждущих новой силы и энергии в такое место, но они точно сидят на золотом потоке, могли бы нанимать гораздо больше охраны для защиты своего суперуспешного бизнеса. Как раз когда королевская армия и дворянские дружины появятся в этих местах ближе к лету, Стражи легко смогут большую часть из них нанять в свою охрану. Но пока они этого не сделали, мы можем с остатками крестьянской армии разбить армию стражей, в которой не больше 900 воинов, пусть и очень круто прокачанных. Особенно хорошо выйдет, если получится разбить их по частям. Даже вокруг самой армии можно попробовать объединить всех мужиков из окрестных сел, которым делать зимой особенно нечего, а за возможность усилиться они поддержат наши планы. Должны поддержать. «Захватив два первые селения внезапной атакой, мы получим сразу же место для проживания наших отрядов в зимний период, плюс огромные припасы, накопленные стражами. Множество пленных, которых сможем очень эффективно использовать во время штурма остальных поселений, и после этого осадим город под самой скалой». Такой план я рассказываю Норлю с заметным недоверием, слушающему меня. По его мнению, захватив Криденсберг, мы и так прыгнули выше головы, гораздо выше. Но он тоже понимает что правящие вокруг дворяне никогда не примут нас за ровню, как и королевские войска. «Тем более с твоими идеями всеобщего равенства и братства мы будем бесить всех дворян, пусть они даже возглавляют остатки крестьянской армии. Они все равно отзываются дворянами и отзываются на свои титулы», – замечает приятель. «Да, самих дворян-командиров крестьянской армии я не стану пугать пока нашими лозунгами для внутреннего управления в замке. Просто предложу им ясный путь к выживанию сложившихся ситуации. Они прижаты к стенке, остатки крестьянской армии неминуемо разобьют к началу лета. Такие массы воинов нам негде взять самим, поэтому придется постараться, чтобы заманить маршала Каменволя штурмовать поселение Стражей. А вот уже потом придется провозгласить наши лозунги во всей армии, которые после боев около скалы останется не так и много. Еще следует отстранить бывших дворян от непосредственного управления войсками, рассказываю я Норлиу свои планы. «Но ты хитер!» — смеется приятель. «Кстати, у меня мана закончилась, вот только что», — говорит он мне, прислушавшись к себе. «Даже твоего второго уровня надолго хватило, на целых две недели, замечаю я. Как у тебя с языком?» «Да нормально вполне. Могу и без маны разговаривать хорошо. Тем более, что ничего особо сложного я не говорю», — смеется приятель. «Мы можем, конечно, попробовать прорваться еще раз в скалу, но лучше это время потратить на разговор с маршалом. Захват Фенсена...» и подготовку наступления на поселение. В любом случае, саму скалу мы захватим ударом сзади и будем штурмовать городок с двух сторон. Только в этом наша единственная возможность добиться победы. В принципе, мы с тобой почти неуязвимы для обычного оружия, и пострадать можем только по случайности. Тем более, что я смогу легко в незаметности зайти в сам город стражи и отправить на тот свет всю их руководящую верхушку. Так и решаем с Норлем на будущее. Следующим утром мы выезжаем брать Винсен. Норль едет со мной, чтобы размяться, как он говорит. Беру с собой 40 христиан-новичков, уже начиная беречь немного проверенные кадры, да и меньше побаиваясь оставлять их одних в замке. Еще пять раз стражников из бывших. Этих хорошо бы проверить в бою с собратьями и потом оставить для налаживания нормальной службы в Венсане. Отряд оставляю в роще между замком и принадлежащим ему селом, откуда скоро выезжает подвода с продуктами, и пара телег с дровами. Похоже, что оставшиеся хозяева замка готовятся к осаде или просто зиме, и это правильно. Чем больше они завезут и запасут, тем меньше нам придется хлопотать. Я присматриваюсь к подводам, шлепая по подсохшей дороге в десятки метров за ними под умением. Но с войском остались в ближайшей роще в километре от замка. Приятель будет ждать сигнала из привратной башни, что она под моим контролем. Все обговорено, как и всегда. Впрочем, кто там остался управлять замком и сколько стражников в нем, это не такой уж и нужный нам секрет с моим умением и нашими силами. После искоренения сопротивления в двух селах, я поднял свой последний навык, оценка уже выросла до 15 уровня. Есть еще и большой запас процентов рейтинга, поэтому сегодня рассчитываю сделать его максимальным, чтобы узнавать уровень противника одним только взглядом. После этого достижения мне больше нечего прокачивать, Только магия сможет как-то расти у меня, в чем я еще не очень уверен. Хотя умение оценка должно было работать в нейросети гангов, а как и что оно будет здесь показывать, этого пока никто не может сказать. Смогу ли я с одного взгляда понимать, кто противостоит мне? Не так уж мне это и важно. Понятно, что в этом мире таких героев точно нет. Выше восьмого уровня я еще вообще никого не встречал пока. А ведь именно здесь люди могут прокачиваться сильнее всего во всем королевстве. На подходе к замку я внимательно всматриваюсь в саму башню, не вижу никого там в бойницах, сначала не понимаю, кто руководит процессом открытия ворот. Здесь, как и в других маленьких замках, также нет подъемного моста. Обычный мост, одна привратная башня, и в ней ворота над рвом, в которых я сразу вижу двоих стражников. Они распахивают ворота, и ждут, когда подводы заедут во двор замка. Я уже прохожу следом за подводами во двор, ни с кем не столкнувшись, пока решаю просто ознакомиться с самим замком, чтобы снова начать освобождать его именно с донжона. Стражников местных хотя пару нужно оставить для службы уже нам в самом замке. Здесь все так серьезно пониже, и стена, и донжон, и башня. Правда, есть и со стороны реки еще одна небольшая башня. Наверное, в свое время замок строился так, чтобы контролировать проплывающих мимо и облагать их мздой. Однако в свете расширения роли во всех процессах на реке гораздо более могучего соседа, надежды хозяев этого замка зарабатывать на контроле реки, особенно в последнее время, сильно поуменьшились. Башня стоит закрытая, и проход в нее зарос травой, как я вижу, прогуливаясь по двору замка. Мужики вываливают дрова прямо в углу двора, продукты в корзинах пара мужиков стаскивает в сам донжон под присмотром управляющего, и это надолго. Я захожу следом за ними, проходя сразу же на второй этаж, где вижу хлопочущую повариху. Поднимаясь выше, на третьем этаже играют только дети, довольно маленькие. Потом четвертый этаж, здесь я вижу двух благородно одетых женщин, обсуждающих последние новости, пожилую и молодую. Наверняка это жены тех двух дворян, которых я сам лично убил на охоте. Они ничего не подозревают и обсуждают привоз дров. «У нас есть еще немного денег. Лучше купим себе еще дров. Еды нам теперь с нашим небольшим количеством стражи точно хватит до первых урожаев. А ты отправила стражу к рыбакам. Они нам должны еще немало сушеной рыбы», — говорит пожилая молодой. «А я понимаю, что в замке почти не осталось стражи, раз какая-то ее часть въехала в рыбацкую деревню. Отправила Дорна с еще парой стражников». «Ну что же». Что мне требуется, я узнал, и уже почти захватил замок, поэтому спускаюсь вниз, и там вижу, что одна из подвод уже уезжает через ворота, а возницы с двух сторон складывают дрова в полинницы. Захожу даже в казарму, где спит единственный стражник, похоже, что после ночной смены. У них тут осталось всего шесть стражников, и трое из них еще в отъезде. Понимаю я, и выхожу из умения. Скрываться больше ни от кого, шагаю из казармы, плотно прикрывая дверь. Если мужика не разбудят крики, он еще может выжить сегодня. Сначала я вырубаю ударами по головам обоих стражников на воротах и оттаскиваю их в сторону. Потом поднимаюсь в башню и размахиваю в бойницу, снятым с одного из стражников плащом. Вижу, как выдвигается из рощи вперед мой отряд, после чего пускаюсь вниз. Собираю оружие около стражников и заношу его в башню, после чего выпускаю из замка обе подводы. Мужики таращатся на незнакомого воина и спрашивают, где же знакомые воины. «Пошли отдохнуть, устали очень», — отвечаю я. Вскоре слышу тревожные крики из донжона. Женщины заметили приближающийся к замку отряд и кричат, чтобы кто-то закрыл ворота. К воротам бегут несколько мужиков из обслуги, но я преграждаю им путь и сообщаю, что замок уже захвачен, а стража взята в плен. Вижу, что мужики мнутся и не решаются напасть на одинокого, но крайне уверенного в себе воина, как не призывают их к этому сверху дворянки. Молодая даже сбегает вниз, чтобы лично руководить сопротивлением в замке. Приходится ее отправить полежать на травке. Однако тут, едва опережая моих воинов, в ворота проносятся стражники, те самые уехавшие, как я понимаю, в рыбацкую деревню. Двое кидаются закрывать ворота, один сразу же прыгает на меня и отлетает с пробитой грудью. Обрадовавшиеся появлению защитников дворовые мужики пытаются добраться до моего тела с помощью колов и грабель. Но инвентарь непостижимо быстро для их глаз портится. Сами они получают также плашмя по головам и раскладываются рядом со своей хозяйкой, одной из них. Закрывшие ворота смельчаки вступают в неравную схватку со мной, быстро гибнут на своем боевом посту, и я скидываю брус с ворот. Они сразу же распахиваются, и толпа моих бойцов захватывает замок. В принципе, из сопротивляющихся остались только старая дворянка наверху и старый слуга, который попытался закрыть ворота дон донжона, за что сразу же оказался награжден болтом в грудь. Я посылаю в казарму пару своих, чтобы разбудить последнего стражника и добавить его к паре выживших. Из местных я все же не хочу оставлять служить никого на старом месте, отправлю в наш замок. Поэтому пара десятков крестьян останутся служить здесь с пятью стражниками из Криденсберга, которые займутся налаживанием службы в Энсене. Пусть контролирует замок в нашем глубоком тылу, однако вдруг оказывается, что сопротивление подавлено еще не полностью. Пожилая дворянка пришла в себя от скорости захвата замка, продолжает сопротивляться и бросать в окна всякие тяжелые предметы, поэтому я отправляю пару крестьян порешать с ней вопросы. Вскоре она сама вылетает в одно из окон и остается лежать на камнях двора. Перевоспитывать ее уже поздно, К нашей равноправной жизни трудового народа она никогда не присоединится, и лучше всего вопрос решить именно так во время горячки штурма. Решительно и бесповоротно. Чем держать ее в подземелье, кормить, тратить ресурсы и время прислуги с охраной на совсем ненужного нам человека. После короткого обыска в донжоне, когда не оказалось найдено никаких серьезных ценностей, кроме суммы в 50 золотых, проверки свистных припасов и совсем бедненького арсенала, я оставляю гарнизон в замке, Из половины отряда сразу же отправляюсь в рыбацкую деревню. Известить трудящихся о тех изменениях в их жизни, которые неотвратимо начались прямо с сегодняшнего утра. Две подводы реквизирую на время вместе с хозяевами. Пленные стражники и молодая дворянка с детьми плетутся позади подвод, чтобы рыбаки и крестьяне сразу же наглядно убедились, что старая власть потеряла всякие возможности. Дворянка пытается вести себя дерзко, и хамит, не переставая, Приходится приказать накинуть ей петлю на шею и так вести за подводой до рыбацкой деревни. Там я провожу короткий митинг с разъяснением новых правил жизни. Назначаю своего знакомого рыбака новым старостой и объявляю народу, что жить стало лучше, жить стало веселей. Потому что налог уменьшается в два раза, поэтому по поводу предлагаю выплатить его рыбной продукции сразу же. Да, еще самое главное – Теперь вы можете беспрепятственно также торговать в Жомбурге на рынке. Больше нет разных границ, и все окрестные земли объединены в одну, поэтому никаких сборов платить больше не придется. Налог с продажи мы, мастера Ордена Вольных Каменщиков, уменьшили до одной восьмой, а сбор за торговлю отменили совсем. Так и скажите новому мытарю и нашей страже на въезде. Если что-то окажется для вас не так, как я рассказал, тогда сразу же отправляйте жалобу в замок Криденсберг, «Алихаимцам, если такие окажутся, пригрозите мастером серым или великим мастером норлем». «А где старый мытарь в Жомбурге?» — крикнул бывший староста поселения. «Старый повешен за воровство у трудового народа. Висит на ратушной площади, можете все убедиться. Хотя, может, его уже и сняли. Это дело городских властей, сколько его держать на виду». Рыбаки быстро накидали обе подводы своей продукции и даже увязались одной подводой с нами, сразу же попробовать продать часть вяленой и соленой рыбы, чтобы получить живые деньги на руки. После этого мы заехали в немаленькое такое село в Предгурьях, где я провел такие же переговоры с селянами. Зрелище арестованных стражников и дворянки с детьми сразу же доходчиво объясняет крестьянам, что власти правда переменилась. После этого отгоняем свои подводы в замок, я посылаю десяток воинов проводить рыбаков в городок и поставить торговать на городском рынке. А то, узнав о таких невероятных облегчениях в торговле, народ стремительно заполняет все места на рынке, стараясь расторговаться собранным и выловленным урожаем, пока есть возможность, и не сильно похолодало. Новый мытарь докладывает с удивлением, что, несмотря на уменьшенный налог, сборы с рынка идут такие же, как и раньше, из-за сильно увеличившегося предложения продуктов и товаров. Вот старина, наглядно видно, как стало ограничений для торговли меньше, так и народ покупает сильно активнее подешевевшие товары, говорю я Норлю за обедом со своими ближайшими соратниками, теми же охранниками и выдвинувшимися из крестьян командирами. Так и станем развивать торговлю. Еда здорово подешевела уже. Потом к нам покупатели из соседних земель потянутся. Если нам, конечно, не придется их самим захватить. Со стороны Хлепера еды, наверное, уже сейчас не хватает, после разорения окрестностей восставшими крестьянами. Поэтому скоро поедут караваны купцов нашей земли за продуктами, особенно рыбой, которую у нас просто девать некуда постоянно. Лодки на том берегу решили пока не трогать, чтобы не насторожить стражей и подготовкой к войне. Захватим прямо перед высадкой нашего войска на тот берег, так вернее будет. Через пару недель Канов станет, тогда с переправой будет сложнее из-за молодого льда по берегам, замечает кто-то из командиров. Поэтому я завтра уезжаю к маршалу Каменволю, Великий мастер Норль остается в замке. Подвожу я итог обеда.